Глава 11. Как воспитывать детей? Как раскрыть потенциал в воспитании? Для меня с самого начала материнства было очень актуально понять, какое воспитание правильное. У любой мамы после рождения ребёнка тысячи вопросов, на которые она пытается найти ответы. И я здесь не исключение. Для себя я нашла формулу, которая, на мой взгляд, является верной. Во-первых, воспитывать детей необходимо собственным примером. А во-вторых, самое главное для ребёнка это безусловная любовь, то есть любовь независимо ни от чего. Неважно, капризничает малыш или нет, аккуратен ли он и слушает ли он вас. Важна любовь не за что-то, а просто потому, что он ребёнок у вас есть. Эта любовь очень чистая и окрыляющая. Так что принимайте ребёнка таким, какой он есть, и любите его просто за то, что он есть, независимо от успехов или ошибок. Кстати, я уверена, что человек умеет любить других только тогда, когда он любит самого себя. Проявляя любовь к себе, заботясь о себе, вы будете транслировать ребёнку правильную модель поведения. Базовая потребность каждого потребность в безусловной любви. Именно родители на заре жизни человека должны восполнить эту потребность. Безусловная любовь это когда у вас нет ожиданий к ребёнку, и что бы ни случилось, вы любите и принимаете его таким, какой он есть. Любовь это чудо, магия, которая даст ребёнку базу для роста его личности. Базовое воспитание это ваш собственный пример. Не хотите, чтобы ваш ребёнок имел вредные привычки? Исключите их у себя. Желаете, чтобы ваш ребенок питался правильно? Покажите собственным примером и объясните, почему это важно. Все ценности, которые у вас есть, транслируйте детям, и они впитают их как губка. Например, если вы сами едите фаст-фуд, а ребенку предлагаете брокколи, у него возникнет диссонанс. Почему он должен питаться овощами? когда родители едят совсем другую еду. То есть дети всегда будут усваивать то, что они видят, а не то, что они слышат от вас. Хотите, чтобы дети занимались спортом? Показывайте на собственном опыте, как это здорово, полезно и увлекательно. Вовлекайте их своим примером. Когда я стала заниматься дома растяжкой, мои дети заинтересовались. И теперь мы делаем всё вместе. У них не возникает вопрос, почему мы должны заниматься этим, а мама нет. Они воспринимают это как норму. Такой подход касается и любых других сфер жизни. Точно такое же поведение поможет, если вы мечтаете привить любовь к чтению. Хотите, чтобы ваш ребёнок читал? Значит, он должен видеть вас с книгой в руках. Главный тезис этой главы: Растите и воспитывайте в первую очередь себя, а дети обязательно повторят ваши действия. Как правильно общаться с ребёнком? Дети с рождения должны привыкать к нормальной речи. Да, вы можете разговаривать с ними более мило, но не употреблять речь до кака, пипи -пи» и прочих сюсюканий. Голос это инструмент влияния и воздействия. Вы можете менять интонацию, когда хотите обратить внимание. Голосом можно дать понять опасность ситуации или то, чего вы не приемлете. Я не сторонница запретов и ограничений в речи. Своим детям я запрещаю только то, что действительно несёт опасность или может нанести вред для жизни или здоровья их или окружающих. Но даже в случае запрета Я всегда предлагаю альтернативу. Например, нельзя бить брата, но можно его погладить. Важно в этот момент просто переключить внимание ребёнка. Не нужно навязывать детям свои ограничивающие убеждения. Вы можете проработать их с коучем или с психологом. Мира много вариантов. Не используйте при общении с ребёнком фразу: "У тебя не получится". Не предлагайте сделать за него Дайте попробовать. Не программируйте ребёнка на неудачи. Верьте в его успех. Позвольте ему верить в чудеса и магию. Дайте возможность малышу самому строить свою счастливую жизнь. Нужно понимать и транслировать ребёнку, что всё, что вы говорите, это ваш опыт, а не безусловные догмы жизни. Исключите такие убеждения, как: деньги зарабатываются тяжёлым трудом. Даже если у вас это именно так. Некоторым зарабатывать легко, а значит, не стоит прививать ему убеждения, которые не пойдёт ему на пользу. Дети будут воспринимать пример в виде вас как норму. Поэтому я всегда говорю о необходимости заниматься самим собой, своим развитием. Не говорите детям: "Денег нет" или "Мало денег". Мир полон богатств, он изобилен. И если в данный момент времени у вас не так много достатка, это точно не означает, что в мире мало денег или то, что их тяжело зарабатывать. Это означает, что вы пока не нашли свой легкий и приятный способ получать доход. Что касается других сфер жизни, не убеждайте детей в том, что в мире все плохо, их ждут плохие времена или у взрослых всегда много проблем. Жизнь много вариантна. Кто-то живет в тяготах, кто-то в свое удовольствие, и все зависит от взгляда на мир. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, успешен, богат и жил в свое удовольствие? Значит, рассказывайте ему, что все возможно, и сами искренне верьте в это. Хорошо, если вы будете транслировать ребенку взгляд на мир. С той точки зрения, что жизнь это лёгкое и увлекательное путешествие. Это ключ к возможностям. Сложности можно преодолеть. Любые трудности всегда означают, что вы на пути к успеху. Воспринимайте это так и показывайте своему ребёнку, что если он в чём-то ошибся, это не плохо. Это лишь означает, что он получил свой полезный опыт, и скоро его ждёт успех. Деньги не всегда приходят с трудом. Можно зарабатывать деньги легко, например, на любимом хобби, на творчестве. В любой профессии можно стать экспертом и зарабатывать ещё больше денег, чем обычный специалист. И именно об этом и нужно говорить ребёнку. Не стоит убеждать или влиять на его выбор. Все люди уникальны, и нужно дать возможность ребёнку раскрыть это в себе. Не программируйте ребёнка на болезни, страдания или опасности. Да, нужно предупреждать о том, что если забраться на какую-то высокую поверхность, то можно с неё упасть. Но не нужно закладывать программу и говорить: "Ты непременно упадёшь". Правильнее будет сказать ребёнку: "Здесь высоко, и нужно быть осторожным". Отслеживайте каждое слово, какой смысл оно несёт. Не решайте за ваше чадо, получится у него или нет. Позволяйте ему делать собственный выбор и получать собственный опыт. Верить в потенциал своего ребёнка это обязанность родителя, такая же важная, как правильное воспитание и забота о физическом состоянии.